Глава 9. Выбежав из комнаты после испытания, Эгерин оглянулся в поисках друга. Он даже не заметил, что попал в царство жемчуга. Ему было не до красот, которые предлагала Сантия. "Амитрин!" крикнул он. Его поддержали зрители на трибунах. Они-то, в отличие от Эгерина, видели молодого воина которые никак не могут отойти от обломков картины, усеявших каменный пол. Стоя на коленях, Амитрин с невыразимой тоской смотрел на то, что осталось от мозаики. Ему казалось, что с каждого осколка на него с немым укором глядит лицо отца, омрачённое печалью и болью. Амитрин Егирин с неждаемой тревогой сложил руки рупором и закричал ещё громче. Аметрин, отзовись! Тот, словно услышав друга, поднял голову. Трибуны заволновались. Искренне болея за Аметрина, они загудели и направили все мысли к нему, потрясённому и растерявшемуся от горя. Аметрин, вставай и иди! В унисон кричали они. Аметрин вздрогнул, поднялся и сделал несколько шагов к двери. "Давай, давай, давай!" скандировала публика. С трудом переступив порог, он в последний раз оглянулся, чтобы ещё раз увидеть осколки. Но комната начала исчезать. Изображение закрутилось, растеклось, словно художник нарисовавшей картину. в гневе размазал краски взмахом кисти, исказив не понравившееся ему изображение. Аметрин не смог сопротивляться силе, выталкивающей его из комнаты, в которую уже не было возврата. Из глубоким вдохом вышел, плотно закрыв за собой дверь. Она тут же исчезла. "Слава Сонтии", услышал он. К нему подбежал Эгерин. Кто, спросил он, глядя на потрясённое лицо друга. Отец Аметрин кивнул и тихо сказал: Всё в прошлом. Забыли тогда, забудем и сейчас. Конечно, забудем, эхом откликнулся Эгерин. Время лечит. В глубине души оба понимали, что лгут друг другу и самим себе. Забыть это они не смогут никогда. Друзья огляделись. Они попали в обитель Жемчуга. Здесь царствовали перламутровые тона. Бутоны растений переливались мягкими оттенками от нежно-розовых до матово-голубых. Трава, напоминавшая мех огромного животного, ласково обнимала ступни, обволакивая и завораживая. Хотелось лечь, закрыть глаза, и немного забыться после пройденных испытаний. Лёгкие бабочки с крыльями, похожими на створки распахнутой раковины, совсем не боялись людей. Они порхали так близко, что можно было разглядеть рисунок на крыльях, напоминающий мрамор. Эгерин не удержался и протянул руку. Бабочка тут же уселась на ладонь и с любопытством уставилась на человека. выпуклыми полусферическими глазами. Тонкие усики, увенчанные крохотными жемчужинами, потянулись к ладоне, знакомясь с необычным запахом. Поняв, что здесь нет ароматного цветочного нектара, бабочка отчётливо фыркнула, недовольно взмахнув крыльями, слетела с ладони и пересела на ближайший цветок. Он оказался намного интереснее диковинного человека. Эгерин и Аметрин негромко рассмеялись, очарованные красотой и даже не заметили, как подошли ко второй стойке, на которой стояла статуэтка с изящной жемчужной ветвью, похожей на гроздь винограда. Жемчужины загадочно сверкали и манили к себе. Друзья остановились и посмотрели в глаза друг к другу. Ну что, спросила Митрин. Ты не передумал? Ты пришёл первым и можешь пойти дальше. Я не буду препятствовать, всё по справедливости. Я не передумал, а ты? Ну а я тем более. Ну опять же, если ты не против. Да хватит уже расшаркиваться друг перед другом. Не выдержал Сартр. Земной правитель подал голос впервые за время финала. Тревога за внука снидала его. К ней примешивалась рассеянность и растущее недоверие к Санти, которая устроила такие испытания. "Да!" подхватили зрители. "Что за телячьи нежности? Это же поединки, а не школа вежливости!" к после вас. Не, что вы? Это я после вас. Два астрикана на трибунах разыграли небольшую сценку. Перитипироп сжали кулаки, собираясь броситься на амбиччиков. Но трибуны вновь загудели, и братья отвлеклись. В центре площади Эгерин крепко обнял Амитрина и, развернув его, подтолкнул к следующей двери. Удачи, друг. Я болею за тебя. Спасибо, друг. Отозвался Аметрин и зашёл внутрь. Как только за ним захлопнулась дверь, Эгерин вернулся к стойке и осторожно взял статуэтку с жемчужной ветвиё с постамента. За ухом стало нестерпимо жечь. Эгерин прикоснулся к коже. Его пальцы нащупали какую-то припухлость. Осторожно проведя по ней, он понял, что это и есть символ жемчужного мака, такой же, как у деда. Крохотная ветвь, усыпанная жемчужинками, словно искрящейся росой. Гордость наполнила его сердце. Он смог. Смог, не взирая на страхи и сомнения. Подняв статуэтку высоко над головой, Эгирин громко прокричал: Ура! Тут же в небо взлетели тысячи жемчужин, рассыпавшихся на множество крохотных перламутровых капель, которые драгоценным дождём пролились на трибуны. В следом появилась надпись, составленная из ракушек. Поздравляем жемчужного мага Эгерина с победой. Ура! Трибуны подхватили победный возглас Эгерина. Сардер вытер одинокую слезу и изо всех сил стараясь сдержать остальные, которые кипели в уголках глаз. Янтари оплакала, не стесняясь. Их внук, столько переживший за свою короткую жизнь, взял титул жемчужного мага в самых сложных поединках, которые им только доводилось видеть. гордость, чувство облегчения от того, что испытания позади затопили их с головой. Синтария сияла как жемчуг на статуэтке. Луна тоже не смогла сдержать слёз. Эгирин вышел из обители жемчуга через открывшуюся в стене арку и попал под шквал аплодисментов и поздравлений. Сев на трибуну рядом со счастливыми бабушкой и дедушкой, он кинул на Луну сияющий взгляд. Она ответила ему взглядом, полным восторга, теплоты и нежности. Но времени на поздравления не было, испытания продолжались, и не только для Аметрина. Не успела Луна прочитать напутствие эссенции, как вновь исчезла. Вместе с ней пропала и Сентария. Правители опять попытались броситься вслед за девушками, но были усажены на место силой Сентарии. Согласно её воле, поединки продолжались. Атмосфера над площадью изменилась. Небо заволокло тяжёлыми свинцовыми тучами. Спорят друг с другом лучи злобно огрызались и плевали молниями. Зрители подняли воротники и втянули головы, пытаясь спрятаться от ледяного ветра. Ветру не понравилось такое отношение, и он начал свирепствовать ещё сильнее, поднимая пыль и швыряя её в людей. Драгомирцы заворчали, ещё больше съёжившись и нахохлившись. Завернувшись в куртки, они стали похожи на взъерошенных птиц, всеми силами цепляющихся за ветки жорточки, чтобы ветер не унёс их в неизвестность. Те, кто следил за поединками через зеркала, торопливо подхватили их и убежали с улицы, ставшей такой негостеприимной, в тёплый и уютный дом. Укрывшись от ветра и злых туч, они с сочувствием смотрели на бедолаг сидящих на трибунах. Тем негде было спрятаться. Но несмотря на серость и холод, никто и не думал покидать свои места. Все понимали, что эссенция таким образом указывает на серьёзность момента. Последний кандидат вступил в борьбу за главный титул. Увидев, что Луна и Синтарея исчезли со своих мест, зрители замерли в предвкушении. Они не подозревали о навише опасности и ждали захватывающего зрелища. Перед ними предстала обширная пещера, на пороге которой замер Аметрин. Прежде чем войти, он внимательно осмотрел каменные своды и покачал головой. Хот в пещеру выглядел очень опасным, словно кто-то варварски выломал кусок камня из стены, раздробив его киркой или кувалдой. Своды ощерились каменными зубами и напоминали открытую пасть громадной акулы. Аметрин нагнулся и кое-как протиснулся внутрь, зацепившись рукавом куртки за один из зубьев. пытаясь освободиться, он неловко дёрнул рукой и почувствовал, как каменный зуб, словно острый нож, легко прошёл сквозь ткань и вонзился в кожу. Охнув от неожиданности, Аметрин скинул куртку и увидел порез, сочившийся кровью. "Ничего себе, зубке у пещеры", пробурчал он. оторвав от рубашки длинную полосу, юноша ловко перебинтовал руку и осмотрелся. У пещеры не было стен, потолка и даже пола. Амитрин оказался в центре пространства, наполненного макией. Невесомыми полупрозрачными нитями она клубилась повсюду, словно сахарная вата. Амитрин потрогал нити. Они мягко пружиня обхватили руку, словно вторая кожа, но при этом не касаясь тела. Аметрин усмехнулся и поднял вторую руку. Нити чётко обрисовывали каждый сантиметр сквозь до массивного перстня участника на пальце. Зрители, очарованные зрелищем, на минуту позабыли даже о свирепом ледяном ветре из злых туч. Они восторженно следили за каждым движением молодого воина, словно попавшего в настоящую сказку. Но сказка была недолгой. Нити начали темнеть на глазах. Не прошло и нескольких секунд, как Аметрин вместо пышной сахарной ваты оказался в центре чёрной паутины. В пещере задул ветер, И паутина мгновенно облепила тело. Амитрин стал срывать её с себя, одновременно прорываясь сквозь окружавшие его слои паутины. Голыми руками он рвал нити, залеплявшие лицо. Они закрывали глаза, временно лишая зрения, нос и рот, мешая дышать. Стягивали руки, не давая сопротивляться. И оплетали ноги, вынуждая стоять на месте. Издалека Аметрин был похож на насекомое, попавшее в сети коварного паука. Чувствуя, как паутина с каждым движением оплетает его всё больше, он забился ещё сильнее, тем самым увеличив сходство. Зрители с правителями тревожно привстали. ещё немного и чёрная паутина опутает Амитрина целиком, превратив его в огромный кокон. В отчаянной попытке выбраться, Амитрин рванулся назад к острым зубьям, торчавшим из входа пасти. Наткнувшись боком на хищно сверкавший зуб, он начал перетирать паутину, подбадриваемый тысячами голосов. Никто из драгомерцев не хотел, чтобы их единственный финалист вот так нелепо провалил главное испытание, не пройдя первый же барьер в виде паутины. Пока они вполголоса обсуждали увиденное, зябка куда-то есть в куртке. Аметрин уже освободил руки и ноги. Затем он отколол часть от каменного зуба, и срезал с себя оставшуюся паутину. Развернувшись, он бросился вперёд, растякая нити острым камнем, как клинком. Паутина шипела, пыталась наброситься из-под тишка, но Амитрин был наготове и встречал её остриём камня. Постепенно паутина становилась всё меньше, пока она, сдавшись, не исчезла совсем. Вытерев пот со лба, Аметрин огляделся. Воздух вновь стал сгущаться наподобие сладкой ваты. Но теперь Аметрин был настороже, зная, какую тайну вскрывают эти сахарные нити. Выставив перед собой каменный зуб, он пошёл вперёд, даже не зная, в правильном ли направлении движется, так как вата тягучим туманом заволокла всё вокруг. Всё повторялось. Эта масса не прикасалась к телу и со стороны Аметрин выглядел подвешенным в воздухе среди нитей, сплетавших невообразимые узоры. Вскоре они опять начали темнеть и теперь превратились в вязкое жидкое болото. пахнувшей тиной, плесенью и сероводором. Каждый шаг сопровождался чавкающим звуком. Трясина неохотно поддавалась силе и пока отпускала жертву, но становилось всё гуще. Амитрин, с трудом переставляя ноги, брёл вперёд, пока не упёрся в какую-то кучу. Приглядевшись, он с недоумением увидел, что путь ему преградили звенья огромной цепи. Остановившись на мгновение, он оглянулся. Сзади наползало вязкое болото, впереди высился завал. Выхода нет, нужно разбирать преграду. Потянув на себя ближайшее звено, он охнул от натуги. Цепь оказалась тяжелее, чем он предполагал. Присев, Аметрин ухватился за железные бока и оторвал звено от пола. Лицо юноши покраснело от усилий. Удерживая звено, он откатил его в сторону и не теряя ни секунды, взялся за второе. Время шло, болото подползало всё ближе. Вязкая жижа нетерпеливо чавкала под ногами. Аметрин удвоил усилия. весь красный, склокоченный, в поту, руками, которые тряслись от усталости. Он откатывал тяжёлые звенья в сторону, стоя уже почти колодку в болотной трясине. Крови из раны сочилось через повязку, но он не останавливался. Наконец, Амитрину удалось разгрести завал, и его глазам открылась неприятная правда. Публика изумлённо ахнула. Дальше начинался обрыв, отвесный и жуткий. За обрывом шла стена. Поэтому о том, чтобы разбежаться и перепрыгнуть, не было и речи. Обойти его тоже было невозможно. Он тянулся в обе стороны, сколько хватало глаз. Словно весь земной шар раскололся пополам. Амитрин устало посмотрел наверх в поисках выхода, но и там лишь клубился плотный туман, скрывавший неизвестность. Публика недовольно загудела. Слишком много испытаний для одного человека. Никто не спорит, поединки и не должны быть простыми, но это явно перебор. Поднедовольное бурчание зрителей Аметрин продолжал искать зацепку, которая поможет выбраться из западни. И тут его взгляд упал на крюк, торчащий у самого края обрыва. Скрытый за звеньями цепи и выкрашенный в тёмный цвет, он был почти незаметен и сливался с каменной поверхностью. Только его кончик слегка блестел. Этот блеск и привлёк внимание юноши. Проверив крюк на прочность и ещё раз внимательно осмотревшись, Аметрин понял, что его путь лежит только вниз. Назад, вперёд, в стороны дороги точно нет. Подкатив первое звено, он зацепил его за крюк. Звено легло на место, словно там всегда и было. окончательно убедив Аметрина в правильности догадки. Он начал собирать цепь, вставляя звенья друг в друга. Под заливало глаза, но у него не было ни секунды, чтобы вытереться. Практически вслепую, непослушными пальцами Аметрин упорно собирал цепь и разогнулся только когда вставил последнее звено. Работу усложняло болото, которое уже чавкало у колен. Затем Аметрин с трудом подтащил цепь к краю и бросил вниз. Увлекаемая собственной тяжестью, она с гулким грохотом ухнула в песну. Крюк застонал под её весом, но выдержал. Аметрин ухватился за цепь и начал спускаться. Трессина, словно не готовая, что жертва ускользнула, поползла следом, стекая по стене обрыва смердящей жижей. Чем ниже спускался Аметрин, тем больше ему казалось, что он попал в настоящий кошмар. Стены ущелья тряслись. В опасной близости от головы пролетали тяжёлые камни. Неожиданно в разных местах Из трещин в стене вырывались струи обжигающего пара. То тут, то там вспыхивали фонтанчики огня. Когда пар и огонь сталкивались, искры с шипением гасли, заполняя всё вокруг чёрным чадом, а потом вспыхивали снова. Аметрин, уже совсем ничего не видя, кашляя и чихая, упрямо спускался. даже не зная, куда приведёт этот спуск. Цепь неожиданно закончилась, когда до земли оставалось несколько метров. Прикинув расстояние, Аметрин спрыгнул. Земля встретила его не ласково, но помогла военная выучка. Сгруппировавшись, Аметрин значительно смягчил приземление и ничего не сломал. Не дав себе ни секунды на передышку, он тут же вскочил, оторвав ещё один кусок от рубашки и протерев мокрое лицо, он обвязал лоскутом голову, чтобы пот не разъедал воспалённые глаза. После этого Аметрин огляделся, готовый к любым неожиданностям. Но оказалось, что не к любым. Да его слуха Да нился сдавленный крик. Повернувшись на звук, он сам едва не закричал от ужаса. Он вновь стоял на обрыве. Только теперь с другой стороны была неотвесная стена, как в прошлый раз. Более того, на ту сторону вёл верёвочный мост, и не один, а целых два. Ничего сложного. Если бы ни одно, но с той стороны, к потолку, появившемуся в пещере, крепко опутанные верёвкой, были подвешены вниз головой два отчаянно извивающихся на смерть перепуганных человека. Они-то и мычали от ужаса сквозь плотные кляпы, надёжно закрывающие рты. А прямо под ними гладцы ле челюстями невидимые монстры похожие на гигантских крокодилов раздувшихся до размеров слона их челюсти с огромными острыми зубами хищно скалились а длинные хвосты щёлкали по земле выдавая крайнее раздражение но как бы они ни вытягивали толстые шеи им не хватало буквально полуметра чтобы дотянуться до волос жертв, до белых с серебристыми нитями прядей и задорных зелёных пружинок, выпадавших из многочисленных косичек. Онемевший Аметрин сообразил, что в этих свёртках, связанные словно гусеницы, висели вниз головами Луна и Синтария. Белые от ужаса, с глазами полными слёз, Они извивались, не в силах отвести взгляд от монстров, которые капя слюной жадно смотрели на них. Аметрин заметался на противоположном берегу. Спасти девушек на первый взгляд было просто. С виду надёжный мост переброшенный через пропасть. Дальше удобные лестницы, ведущие наверх. Нужно всего лишь пробежать по мосту, взобраться по лестнице и подтянуть свёрток к себе. Монстры не достанут. Они неповоротливы и, кажется, вообще не умеют прыгать. Вдруг верёвка, за которую были подвешены девушки, дрогнула, и они опустились на несколько сантиметров ниже. Монстры обрадовались и ещё интенсивнее защёлкали челюстями. И тут все поняли, в чём заключался смысл испытания. Каждой девушке вела своя дорога. Спасая одну, Амитрин не мог броситься ко второй, так как между ними возвышались огромные острые каменные зубья. Он должен был освободить первую, вернуться назад и уже по другому мосту поспешить на помощь ко второй. Веревки опускались быстрее, чем он успеет это сделать. То есть Амитрин должен был выбрать, кого спасти. Трибуны застонали вместе с ним. Времени на раздумья не было. Кинув полный безнадёжной тоски взгляд на Сентторию, Амитрин бросился к Луне. Вот это да, зашептались зрители. Между дружбой и любовью он выбрал дружбу. Ничего вы не понимаете, зашипели передиспирапа. Он должен защищать Луну, он был для этого возвращён из мира забвения. Это да, отозвался пожилой смарагдианец, сидевший рядом с мальчишками. Но, выбрав её, он предал любовь. Нет, закричал Пирапа. Он выбрал честь и долг. Луна нужна нам всем. Без неё мы по А ну-ка тихо, зычно гаркнул Гелиодор, перекрывая голоса братьев. Никаких обсуждений, приказываю прекратить. Зрители тут же замолчали и недовольно поджав губы, уставились на площадь. Перит и Перап еле-еле сдержали слёзы обиды за брата. Они-то знали, что он поступает правильно, и сейчас злились на Гелиодора и других правителей за их вечные тайны. Почему мы не можем рассказать всем, что Аметрин спасает Луну не просто так? От неё зависит жизнь всего Драгомира. Спасая её, он спасает всех. Почему людям нельзя это знать? Возмущались они про себя. Тем временем Аметрин уже добежал до луны и торопливо потянул её к себе за верёвку. Одновременно краем глаза он следил за синтарией, которая опускалась всё ниже. Достав из кармана каменный зуб, пришедший ему на помощь в начале испытания, Аметрин одним махом перерубил верёвку. Взвалив луну на плечо, что есть мочи, побежал назад. бросив девушку на безопасном берегу, он кинулся за синтарией. Никогда в жизни Аметрин не бегал так быстро. Дыхание не хватало, а в глазах стояли чёрные точки. Чуть не застанув от боли в правом боком, он взлетел по лестнице и схватился за верёвку. Синтария уже не мычала. Она стиснула зубы и крепко зажмурилась. мысленно прощаясь с жизнью. Острый челюсти клацнули в нескольких сантиметрах от её головы, срезав прядь волос. Аметрин, сдирая руки в кровь грубой верёвкой, подтащил к себе свёрток с девушкой, едва живой от страха. Перерубив верёвку, он так же особо не церемонись, закинул свёрток на плечо и помчался на безопасный берег. Едва он вступил на него, верёвочные мосты вспыхнули. Доски, державшиеся на верёвках, посыпались вниз на головы монстра. Те громко завопили и начали отползать в стороны в поисках укрытия. Положив сентарию рядом с луной, Амитрин начал развязывать верёвки, помогая себе всё тем же каменным зубом. Если бы не этот камень, Он бы ни за что не успел спасти обеих девушек, так как на развязывание верёвки ещё там возле монстров ушло бы много времени. Надо будет сохранить его, мелькнула мысль и тут же пропала, так как освобождённая от пут Синтария тут же повисла на его шее, беспорядочно целуя, смеясь и плача одновременно. Аметрин крепко обнял её, и они уже вдвоём стали распутывать лову. Как только упали последние верёвки, пещера исчезла. Девушки оказались на своих местах, а Неуспевший даже выдохнуть Аметрин попал в последнюю локацию Царство алмаза. Уверенным шагом подойдя к стойке, он взял статуэтку с алмазом. исторжествующим криком, который потонул в оплех толпы, поднял её над головой. Не обращая внимания на жжение у лопатки, он тряс статуэткой и кричал, выплескивая всё накопленное во время испытаний напряжение. В это время у его символа, молодого крепкого льва, украшавшего спину, появились алмазные глаза. сверкнувшие холодным блеском. Поединки закончились. Ликующие зрители расходились по домам. На обсуждение теперь уйдёт несколько недель, а то и больше. Правители, быстро осмотрев синтариу и луну, тоже заторопились. Нужно было срочно проверить валаремию. Их душила тревога, не дававшая долком порадоваться за Митрина, который, впрочем, и без их поздравлений сиял, как начищенный медный таз. Поэтому, поспешно закончив поединки, можно сказать, с комков в заключительную церемонию правители, наконец получившие свободу, тут же отправились в сокровищницу.